Часть шестая. Глава ш е с т д е с я т а я Он стоял на мелководье и смотрел, как л е г к и й п р и б о й омывает о б у г л е н н ы й остов корабля, наклонившегося и севшего на дно. Судно застряло в семидесяти ярдах от берега. Мачты исчезли, палубы не было. Сгорело все, кроме киля и торчащих в небо шпангоутов. Эти обезьяны пытались вытащить его на берег, у н ы л о сказал Винк. Нет, это его п р и б о р м так вытащило. б о ж е м о й зачем вы так говорите, капитан? Если бы вы были здесь при этом дьявольском пожаре и у этого богом проклятого берега, вы бы тоже вытащили его на берег, чтобы лучше бороться с огнем, даже эти обезьяны знали. Винк сплюнул на песок. Вам не следовало доверять им корабль. Что мы теперь будем делать? Как попадем домой? Вам надо было для надежности отправить корабль в Эда, и нас тоже вместе с Эта. Жалобные ноты в г о л о й Севинка раздражали Блэктона. Каждая мелочь винки теперь его раздражала. Трижды за последнюю неделю он чуть не приказал своим вассалам тихонько прикончить с в и н к а и выбросить за борт. Он сам был в таком состоянии, что не мог выносить н ы т я раздражения, досады, но каждый раз сдерживался и уходил на палубу или спускался в трюм о т ы с к и в а я ябу. При нем Винк не издавал ни звука, боялся и не без оснований. На борту корабля сдерживаться легче, а здесь на берегу перед этим голым скелетом не просто сохранять спокойствие. Может быть, они вытащили его на берег, Йохан. Он чувствовал смертельную усталость. Вы готовы поспорить, что эти негодяи вытащили его на берег? Они ж не погасили пожар, черт бы их всех побрал! Не следовало допускать на к о р а б л и этих ж е л т а р ы л ы х грязных обезьян. Лекторн перестал его слушать и сосредоточился на галерее. Она стояла на якоре ближе к пристани. В нескольких сотнях шагов от ее к о г а м ы навесы лагеря мушкетного полка на берегу и у подножия горы остались целые. Люди маршировали, куда-то т р о п и л и с ь чувствовалось какое-то беспокойство. Стоял теплый солнечный день без малейшего ветерка. Откуда-то доносился запах мимозы. Он разглядел на полюте у к и р и и госпожу Садзуко под оранжевыми зонтиками. Они беседовали. А! Почему мимоза? Потом увидел Ябу и Нагу, расхаживающих по пристани. Нага говорила, Ябу слушал. Оба были захвачены разговором. Вот они посмотрели на него, видимо чем-то встревоженные. Когда Галера два часа назад повернул а к деревне, Ябу в ы с к а л а л с я определенно: "Зачем подходить к нему, а н д и н с а н Корабль мертв, все кончено. Поедемте в Эдо." Нужно готовиться к войне. Времени у нас немного. Прошу прощения, давайте остановимся здесь. Я должен глянуть повнимательнее. Пожалуйста, поедем т е в э д а Корабль мертв, с ним покончено. Если хотите, идите. Я доберусь вплавь. Поставьте. На разве я не прав, что корабля больше нет? Извините, я прошу вас остановиться не надолго. Потом поплывем в в э д а Я бы, наконец, согласился, они причалили. Их встретил Нага с красными от недосыпания глазами. Прошу прощения, Нагасан. Пожалуйста, объясните, что здесь происходит. Простите, не знаю. Меня здесь не было, понимаете? Меня на несколько дней посылали в м е с и м у Когда я вернулся, мне сказали, что ночью было землетрясение. Все произошло ночью, понимаете? Вы поняли? Землетрясение, а н з и н с а н Да, понял. Пожалуйста, продолжайте. Землетрясение не т а к о е уж сильное. Ночью одни говорят, был большой прилив, другие только одна большая волна. В ту ночь был шторм и тайфун. Вы поняли тайфун? Да, да. Ах, извините, очень темная ночь, большая волна. о п р о к и н у л и с ь масляные лампы, к о р а б л ь охватило огнем, все сгорело очень быстро. Ах, рано, н а г г е р т н Палубные матросы, очень темно. Огонь, он распространился очень быстро, понимаете? Извините, с и к а т а г а н а й добавил он с надеждой. Палубные матросы Нагасан, где они были, я оставил стражу. Когда через день я вернулся, мне было очень жаль. Корабль уже догорал там на отмелях у берега. С кораблем было покончено. Я собрал всех людей с корабля и весь береговой патруль, дежуривший в ту ночь, приказал им дать мне отчет. Никто не мог сказать наверняка, как это случилось. Нага потемнел лицом. Я приказал собрать все, что можно найти и принести, понимаете, все. Теперь все там наверху в лагере. Он указал на плато под охраной моей охраной. Потом я казнил их и поспешил снова в м е с и м у сообщить господину Таранаге. Казнили всех, да? Они не выполнили свой долг. Что говорит господин Таранага? Очень сердит. Он прав, что рассердился. Я хотел совершиться пуку. Господин Таранага отказался дать разрешение. «Э, господин Таранага очень сердит. Андзинсан. Нага нервно махнул рукой, показывая на берег. Весь полк в н е м и л о с т и Андзинсан. Все начальники разжалованы, отправлены в м е с и м у Пятьдесят восемь уже совершили с ь пуку. Блэкторн подумал об этих пятидесяти восьми и ему захотелось кричать от боли. Пять. тысяч и пятьдесят разве это вернёт к жизни его корабль плохо п р о и з н е с ли его губы очень плохо да Андзинсон лучше отправляйтесь в Эда сегодня война может начаться сегодня завтра послезавтра на следующий день прошу прощения Нага стал настойчиво доказывать что это я б у а Блакторн плохо соображая ненавидел эти неприлично звучащие слова ненавидел Нагу я б у всех остальных Он почти не понимал, о чем речь, хотя и видел, что беспокойство я б ы увеличивается. н а г а снова повернулся к нему и сказал решительно: "Сожалею, а н д з и н с а н но больше я ничего не мог сделать. Ханто Блэкторн заставил себя кивнуть. Ханто, дамо н а г а с а н Сикатаганаи. Он еще п о и з в и н я л с я и ушел к кораблю, чтобы побыть одному. Вряд ли ему удастся и дальше сдерживать свой гнев." Ничего он не может поделать, никогда не узнает всей правды, почему потерял корабль. Возможно, священники умудрились нанять людей и л и обманом, угрозами заставили участвовать в таком п о д л о м деле. Он медленно и прямо пошел прочь от Ябу и Наги, но прежде чем ему удалось покинуть пристань, в и н г бросился за ним. Капитан, не оставляйте меня здесь одного! Блэкторн видел, что Винк обуревает страх. Пусть торчит рядом, надо просто полностью от него отключиться. Неожиданно они вышли на берег к тому месту, где торчали эти ужасные останки человеческих голов, более сотни, скрытые от пристани дюнами. Они возвышались над песком на специально вбитых к о л ь я х Когда б л а к т о р н ы й Винг приблизились, поднялось целое кричащее облако белых морских птиц. Настояло людям уйти, как птицы тут же уселись обратно, продолжая кричать и ссориться. Захваченный одной мыслью, Блэкторн смотрел на остов своего корабля, Марика. Она все видела, понимала истинное положение вещей. Я так и слышу, как она шепнула с в я щ е н н и к а м или к и я м без корабля Андзинсан ничем не сможет повредить церкви. Прошу вас о с т а в ь т е его в живых, а корабль. Она была права. Это самое простое решение проблемы, возникшей из-за меня у католиков. Но ведь они сами могли додуматься, а как они пробрались? Четыре тысячи охраны. Кого удалось подкупить? Как? Впрочем, теперь это не важно. Боже, помоги мне! Без моего корабля я мертв. Я не могу помочь Таранаги, его война погубит всех нас. Бедный корабль. Вздохнул Блэкторн. Прости меня, прости. Погибнуть так бессмысленно, сколько морей мы прошли с тобой. Что с вами, капитан? спросил Винк. Ничего. Прости мой корабль. Никогда бы я не пошел на такую сделку ни с ней, ни с кем-нибудь еще. Бедная Марика, прости ее тоже. Что вы сказали, капитан? Ничего, я только подумал вслух. Я слышал, вы что-то говорили ей Богу ради того же Бога заткнись, з а т к н у т ь с я Мы застряли здесь до конца наших дней с этими проклятыми японцами, так? Да так. Нам придется унижаться перед этими проклятыми богом паршивыми язычниками до конца своих проклятых дней. а ведь они только и говорят, что о войне, о войне. Верно, ах, верно. Винг тряс со всем телом. Блэктор насторожился. Это в а ш а вина. Вы сказали, пойдем в Японию, и мы пришли сюда. А сколько умерло по дороге, это в а ш а вина. К сожалению, ты прав. Вы сожалеете, капитан? А как мы вернемся домой? Это ваша работа. Привезти нас домой. Как вы собираетесь это сделать? Не знаю. Сюда придут и другие наши корабли, Йохан. Мы только должны подождать, ждать. Сколько же времени ждать? Пять лет, двадцать. Боже мой, вы сами сказали, что эти дерьмоголовые готовятся воевать. м о з г в и н к а переключился на другое. Они собираются отрубить нам голову, насадить их на колья. Мы будем как те, что там. И птицы будут в ы к л е в а т ь нам глаза. Взрыв безумного смеха всколыхнул все его тело. Он полез рукой под свою рваную рубаху. б л е к т о р н видел дулы. Пистолет. Ему ничего не стоило сбить Винка с ног отобрать оружие, но он не сделал ни малейшей попытки защититься. Винк размахивал пистолетом у него перед носом, приплясывая вокруг него со зловещей безумной ухмылкой. Блэкторн ждал. Он не испытывал страха. Он даже надеялся на полю. Вдруг Винк повернулся и побежал к воде. Птицы взмывали перед ним в воздух с визгом и стонами. Винк в безумном порыве пробежал по берегу, шагов сто, и тяжело упал на спину. Ноги у него еще двигались, руки вздымались. Он выкрикивал какие-то ругательства. Вот он перевернулся на живот. Крикнул в последний раз, обратившись лицом к Блэкторну. и з а м е р Наступила тишина. Когда Блэкторн подошел к Винку, пистолет был направлен прямо на него. Глаза смотрели с бешеной злобой, зубы ощерены. Винк был мертв. Блэкторн закрыл ему глаза, поднял его, взвалил на плечо и пошел обратно. К нему уже бежали самураи во главе с Нагой Ябу. Что случилось, а н з и н с а н Он сошел с ума. Как это? Он мертв, да? Сначала надо его похоронить, потом поплывем в Аден. Ай! б л э к т е р н послал за лопатой и попросил оставить его одного. Он похоронил Винка выше линии прилива на гребне, откуда видны были останки корабля. Он прочитал молитву и соорудил над могилой крест из двух обломков плавника, досок, прибитых к берегу течением. Читать молитву над покойником было для него привычным делом. Много много раз приходилось ему стоять так над телами своих товарищей, только в этом плавании больше ста раз с тех пор, как они покинули н и д е р л а н д ы Из всей его команды выжили только Бакусванек, ю н г а к р о к Остальные пришли с других кораблей: Немой Соломон, Ян Ропер, Коксонг, парусный мастер Гинсель. Пять кораблей и четыреста девяносто шесть человек. И вот еще в и н г Все умерли, кроме нас семерых. За что? Чтобы быть первыми? обогнувшими земной шар. Не знаю, сказал он Магиле. Теперь же с этим покончено. Блэктон привел Магилу в порядок, попрощался, Саянара Йохан спустился к морю, и, раздевшись, поплыл к останкам корабля помыться. Он сказал Наги и Ябу, что у них такой обычай мыться после похорон на берегу одного из команды. Капитан делает это как бы украдкой в одиночку, если больше нет никого из команды, и море очищает его перед Богом, который тоже христианский, Бог, но не совсем такой, как у христиан и иезуитов. Он уцепился за шпангоут судна и заметил, что там уже начинают скапливаться р а ч к и Песок заполнил все пространство, похоронив киль на т р я с о ж е н и е Скоро море предъявит свои права на него, и корабль исчезнет совсем. Он б е с ц е л ь н о посмотрел по сторонам. Спасать уже нечего. Блэкторн поплыл к берегу, где его ждали васалы со свежим бельем. Он о д е л с я засунул за пояс свои мечи и пошел обратно в галерею. о к о л о п р и с т а н и его кликнул один из васалов с а н д з и н с а н Почтовый голубь, преследуемый ястребом, бешено махал крыльями. Он искал спасения в клетке, висевшей на чердаке самого высокого деревенского дома, расположенного на спуске к морю своего дома. Когда до клетки осталось ярдов сто, ястреб высоко в небе сложил крылья над добычей, к к а м н м устремился вниз, а так его не удалось. Только облако перьев разлетелось от удара. Голуб падал и кричал, словно смертельно р а н е н ы й но перед самой землей выправился, полетел и проскользнул в отверстие в сетке. Ястреб у с д а л свой як-як-як совсем рядом, в нескольких шагах. Все зрители обрадовались, кроме Блэкторна. Его не тронули ум и смелость г о л у б я Теперь его ничего не трогало. Вот здорово! Не удержался один из его в а с с а л о в хотя и с м у щ е н н о й суровостью хозяина. Блэкторн вернулся на галеру и застал там Ябу, госпожу Садзу, к а к и р и и капитана. Все было готово к отплытию. Ябу, сан и м а й докап спросил Блэкторн, но Ябу не отвечал. Блэкторно просто никто не заметил. Все смотрели на берег, где р е в неторопливо шел Нага, и з дома навстречу ему владелец голубя. Нага сломал печать, вскрыл письмо и посмотрел на листок бумаги. Галеры и все находящиеся на борту должны оставаться в е о когаме до моего прибытия, Таранага. Ранним утром по гребню холмам чались всадники. Впереди пятьдесят сопровождающих и разведчики авангарда под командованием Бунтара, за ними большой военный отряд во главе Соми. Следом отец а Лвита, Цукусан и десять его монахов, державшиеся плотной группой, затем небольшой а р г е р г а р д с ним несколько охотников с с о к о л а м и на перчатках, соколы с колпачками на головах, кроме одного большого желтоглазого я с т р е б а т е т е р е в я т н и к а все самураи вооруженные до зубов в кольчугах с боевым кавалерийским оружием. Таранага ехал легко. При взгляде на него никто не узнал бы сурового, печального дайме, каким мы его оставили. Это был другой человек, сильный, бодрый, уверенный в своей цели и не таящий ее от других. Поездка его идет к концу, и он рад этому. Прошло два с половиной дня с тех пор, как он приказал Наги задержать галеру у й о к о г а м е и выступил из Мисимы форсированным маршем. Ехали очень быстро, меняя лошадей через каждые двадцать три. На одной из станций, где не оказалось свежих лошадей, ответственный за это самурай был смещен, жалованье его отдано другому, а ему приказано совершить с е п п к у или о б р и т ь голову и стать монахом. Самурай выбрал смерть. Глупец был предупрежден, думал Таранага. Все Канто было призвано к оружию и готовилось воевать. И все-таки этот человек погиб не совсем зря. Весть о том, что произошло на этой станции, облетела все мои владения. Больше задержек не будет. Так много еще надо сделать. Голова шла кругом. Через четыре дня наступит тот день. Двадцать второй день месяца любования луной. Сегодня в Осаке придворный агаки Такамота нанесет официальный визит и с и д а и с сожалением известит того, что сын неба из-за болезни принужден на несколько дней отложить свой визит в Осаку. Устроить эту отсрочку оказалось очень легко. Агаки, принц седьмого ранга, девяносто пятый в династии, в е д у щ е й происхождение от императора Госюко, как и все члены императорского двора, был беден. Двор не имел собственных доходов, ими располагали только самураи, и в течение сотен лет с у щ е с т в о в а л на весьма скудное содержание, выдаваемое с ё г у н о м компаку. или военачальниками взявшими власть в свои руки. К тому же содержание это тщательно контролировалось. Таранага почтительно и осторожно действуя через посредников выделила гаки десять тысяч к у к у в г о д а Гаки пожелал передать эти деньги нуждающимся родственникам. Таранага скромно откликнулся, он минавара и стало быть тоже ведет свой род от г о с я к о Так что раду служить и доверительно сообщил: погода в о с о к е особенно в двадцать второй день ожидается не важная. в о з в ы ш е н н о м у позаботиться бы о своем драгоценном здоровье. Конечно, г а р а н т и й не было. Вдруг Агаки не убедит, не отговорит в о з в ы ш е н н о г о Натаранага догадывался, что советников сына неба и самого сына неба задержка обрадует, даст надежду, что по-то м можно и вообще. отменить поездку. Только раз за три последних столетия правящий император оставлял свою резиденцию в Киото. Четыре года назад он соблаговолил прибыть по приглашению Тайко посмотреть, как цветут вишни у Осокского замка. Его визит совпал с передачей Ейому титула Кампаку. Таким образом предполагалось, что новая династия Сёгунов будет у з а к о н е н о императорской властью. При обычных обстоятельствах ни один дайме даже Таранага не осмелился бы сделать такое предложение кому-нибудь из придворных. Это оскорбляло в ы ш е с т о я щ е й власти, в данном случае совет регентов, лишало их многих привилегий и немедленно расценивалось как измена. Да так и было на самом деле. Но Таранага знал, что он уже все равно обвинен. У измене. Завтра Исида и его союзники выступят против меня. Сколько времени мне осталось? Где быть битве? Водоваре? Победу зависит от времени и места, а не от числа воюющих. Соотношение сил не в мою пользу, один к трем. Ничего. Исида выберется из Осокского замка. В шахматной борьбе за власть я пожертвовал своего ферзя. м о и с и д а потерял две лодьи, но в последней игре я утратил больше, чем ферзя. Я лишился корабля. ф е р з ь может быть добычей корабля нет. Они спускались с холма быстрой тряской р ы с ь ю внизу рокотало море. После поворота тропинки появилась й о к а г а м а Вдалеке в море у берега виднелись останки корабля. Таранага видел, на плато в боевом порядке выстроился мушкетный полк с лошадьми и снаряжением, мушкеты убраны в чехлы, почетный караул самураи прекрасно вооруженные выстроился в ряд по пути его следования. На о к р а и недеревни жители аккуратными рядами стояли на коленях, п р и г о т о в и в ш и с ь приветствовать Таранагу. На галерее вместе с капитаном дожидались моряки. С обеих сторон пристани в идеальном порядке тянулись вытащенные на берег рыбачьи лодки. Таранага решил сделать замечание Наги. Он приказал полку приготовиться к немедленному выходу, но отрывать рыбаков и крестьян от рыбной ловли и работы на полях зачем это? Он повернулся в седле и подозвал самурая. Передайте Бунтара, пусть выезжает вперед. И проверит, все ли благополучно и г о т о в о к моему приезду. Потом отправляйтесь в деревню и пошлите жителей на работу, кроме старосты. Да, господин. Самурай вонзил шпоры в бока лошади и ускакал. К этому времени Таранага подъехал к плато так близко, что мог различить лица Андзинсан, Ябу, к и р и и г о с п о д я а Садзука. в о з б у ж д е н и е его росло, настроение было приподнятое. Мрачный бунтарь скакал вниз по дороге с луком и двумя колчанами, с т р е л л за спиной. Шестерка самураев мчалась за ним по пятам. Свернув с дороги, их группа оказалась на плато. Он сразу же увидел Блэкторна, и лицо его стало еще суровее. Он натянул п о в о д ь и осмотрелся. Лицом к полку была устроена крытая обзорная площадка с подушкой на помосте. Еще один, поменьше и пониже, располагался рядом. Там ждали Кир и и госпожа Садзука. Я бы, как старший, стоял перед полком, Нага справа от него, Андзин слева. Решив, что здесь все в порядке, Бунтары сделал знак подъезжать основной партии. На р о с я х подскочили всадники авангарда, спешились и встали защитной цепью вокруг обзорной площадки. Вот в центр площадки выехал Таранага. Нага высоко поднял боевое знамя, и четыре тысячи самураев грянули Таранага и все поклонились. Таранага не ответил на приветствие. В полной тишине он оперся на седло и озирал всех. п у н т а р украдкой следит за Андзинсан. Ябу держит меч его подарок и, видимо, очень нервничает. п о к л о н Андзинсан учтив, но невыразителен. Рукоятка его меча сломана. Кири и самая младшая его наложница стоят на коленях, положив руки ладонями на татами, лица скромно опущены. Глаза его моментально смягчились. Но вот полк. Все еще стоят, согнувшись в поклоне. Он так и не ответил поклоном, только коротко кивнул и почувствовал, как по р я д а м прошел шорох. Выпрямляются после поклона. Он ловко спрыгнул с лошади, радуясь, что они боятся его кары. Самурай взял поводья и увел лошадь. А он повернулся спиной к полку и весь в пятнах пота, что обычно было в этом влажном климате, подошел к своим женщинам. н у вот к и р и Сан, добро п о ж а л о в а т ь домой. Обрадованная к и р и изящно поклонилась. Спасибо, господин. Я уже не думала, что буду иметь удовольствие увидеть вас еще раз. Я тоже, госпожа. Таранага позволил себе показать, как он счастлив. Потом взглянул на молодую женщину. н у Садзука с а н а где мой сын? с к о р м и и ц е й господин. Она боялась дышать счастливое и явным расположением. Пожалуйста, пошлите кого-нибудь принести сюда нашего ребенка. пожалуйста, господин, с вашего разрешения можно мне принести его самой? Да, госпоже, если хотите. т а р а н а г улыбнулся и с любовью посмотрел на нее. Потом перевел взгляд на к и р и У вас все хорошо? т а й к о м спросили его глаза. Она поняла его. Да, господин, благодарилась. Мне так отрадно видеть вас сильным и бодрым. Вы похудели, Кире Сан, и выглядите моложе, чем когда-либо. а х Простите, господин, это не так, но все равно спасибо. Он улыбнулся ей. Как бы потом ни пошли дела, вам это идет. Трагедия, уединенность, с о б р о ш е н н о с т ь Я рад видеть вас, Кирисан. Я так счастлива, господин, что безоговорочное повиновение вам, госпожи Тода, и ее жертва открыли Осаку. Ей было бы очень приятно, господин, знать, что все так удалось. Сначала я разберусь с этой толпой, потом мы поговорим. Нам надо поговорить о многом. Да, о да. Глаза Кирис сверкнули. Сын н е б о откладывает свой визит. Это было бы благоразумно. У меня для вас личное письмо от госпожи а с и б ы Благодарю. Это подождет. Он помедлил. Госпожа Марика погибла счастью, по своему выбору или несчастный случай, ошибка. Марика Сан выбрала смерть. Это было сеппокку. Если бы она не сделала то, что сделала, они бы захватили ее. О господин она держалась так безупречно в эти дьявольские дни, так мужественно и Андзинсан тоже. Если бы не он ее схватили бы и опозорили, мы все были бы пойманы и о б и щ е щ е н ы Ах да, Ниндя з вздохнул Таранага. Глаза его потемнели и Кире вздрогнула. Исида за многое придется ответить Киресан. А теперь, пожалуйста, извините меня. Он подошел к обзорной площадке и сел, п р и н я в суровый, грозный вид. Его плотно окружали телохранители. Омисан, господин. Оми вышел вперед и поклонился. Он выглядел теперь старше и казался худощавее. Проводи госпожу к и р и ц у б о в у ее апартаменты и проследи за моими. Я останусь здесь ночевать. Оми отсалютовал и ушел. а т а р а н а г а порадовался, что внезапное изменение планов не вызвало у Оми ни малейшего удивления. Оми обучается, подумал он. Или его шпионы сообщили ему, что я тайно приказал сударе и х и р о м а ц у прибыть сюда. Может быть, я и останусь здесь до завтра. Теперь он все внимание обратил на полк. По его сигналу вперед вышел Ябу и отсалютовал. т р а н а г а вежливо обратился к нему. Я рад, я бусан, что вы вернулись. Благодарю вас, господин. Разрешите вам сказать, я счастлив, что избежал ловушки Исида. Рад за вас. о с ы к и дела не очень хороши. Мой покой нарушен, господин. Я надеялся выбраться из о с ы к и и спокойно привести сюда обеих ваших дам, госпожу Тода, а н д и н с а н и моряков для корабля. К несчастью, прошу прощения, нас дважды предали здесь и там. Таранага посмотрел на остов корабля, омываемый морем. Лицо его исказилось гневом, и все приготовились к взрыву, но все обошлось. Карма. Неожиданно спокойно произнес Таранага. Карма, я бусан. Что можно сделать против стихии? Небрежность – это другое дело. Теперь относительно о с ы к и Я хотел бы услышать обо всем, что произошло в деталях, как только мы распустим п о л к я приму ванну. У меня есть для вас письменный отчет, господин. Благодарю вас, но сначала я бы хотел, чтобы вы сами мне рассказали. Это верно, что возвышенный не поедет в Оску. Это решает сам возвышенный. Вы хотели бы устроить смотр полку перед тем, как отпустить его? Церемонно осведомился я б у Почему я должен наказывать эту честь? Разве вы не знаете, что они п р о в и н и л и с ь Да, господин, я сожалею. Я бы безуспешно пытался понять, что на уме у Таранаги. Я был в ужасе, когда услышал, что случилось. Это кажется почти невероятным. Согласен. Лицо Таранаги потемнело. Он посмотрел на Нагу и плотные ряды самураев за ним. Я все еще не возьму в толк, как могла произойти такая оплошность. Мне нужен этот корабль, Нага возмутился. Прошу меня простить, господин. Желаете, чтобы я провел еще одно дознание? Что ты можешь сделать такого, чего еще не сделал? Не знаю, господин. Ничего, господин. Прошу меня извинить. Твое расследование было достаточно тщательным. Да, господин. Пожалуйста, простите мою глупость. Это не твоя вина. т е б я здесь не было, и ты не командовал. Таранага нетерпеливо повернулся к Ябу. Любопытно, даже загадочно, что береговой патруль в лагере, палубная вахта, командир все в ту ночь были из провинции Идзу, кроме нескольких ронинов а н з и н с а н Да, господин. Любопытно, но не загадочно, прошу прощения. Вы совершенно правы, что возложили ответственность на командиров, а Анагасан, что наказал виновных. Извините, я как только приехал, сразу же провел свое расследование, но у меня нет дополнительных сведений, мне нечего добавить. Вы правы, Карма. Карма помогла этим проклятым христианам, но все равно, извините, вы считаете, что это был злой умысел? Доказательств нет, господин, но приливная волна и пожар слишком легкое объяснение. Конечно, любой пожар должен быть потушен. Я еще раз прошу прощения. Я принимаю ваши извинения, но, пожалуйста, скажите, как мне возместить эту потерю? Мне нужен этот корабль. Я бы почувствовал неприятный холодок в животе. Да, господин, знаю, сожалею, но заменить его нельзя. Однако а н д е с а н по дороге сказал нам, что скоро сюда прибудут и другие боевые корабли из его страны. Как скоро? Он не знает, господин. Год, десять лет. У меня вряд ли есть и десять дней. Простите, я тоже хотел бы знать. Не спросите ли вы его сами, господин? Таранага в первый раз в прямую посмотрел на Блэкторна. Англичанин стоял в одиночестве с мрачным лицом. а н д з и н с а н да, господин? Плохо, да? Очень плохо. Таранага показал в низ на о с т о в корабля. Да, очень плохо, господин. Как скоро могут прийти сюда другие корабли? Мои корабли, господин. Да. Когда этого захочет Будда, мы поговорим сегодня вечером. Сейчас можете быть свободны. Благодарю вас за осоку. Пойдите на галеру или в деревню, а вечером поговорим. Вы меня поняли? Да, поговорим вечером. Я вас понял, господин. Спасибо. А когда вечером? Я пришлю за вами. Благодарю вас за осоку. Это мой долг. Но я мало что сделал. Все водобилось сто до Марика сама. Все для Таранаги сама. Да, это так. Таранага с уважением ответил на поклон. а н з и н с а н пошел, было, но остановился. Таранага посмотрел на дальний конец плато. Туда только что поднялись на лошадях и спешивались там Цуккусан и его приближенные. Он не беседовал со священником в мессе, хотя и сообщил ему о гибели корабля, решив поговорить после того, как его людям удастся выехать из Осаки и галера благополучно придет в Анзира. Тогда он решил только что пригласить иезуита с собой, чтобы дать возможность Блэкторну встретиться с ним в нужное время. Он увидел, что Блэктор направился н в сторону священника. Не т Анзинсан позднее, не сейчас. Сейчас идите в деревню, приказал он. Но господин, этот человек погубил мой корабль. Он враг. Идите туда. Таранага указал на деревню. Подождите там, пожалуйста. Сегодня вечером мы поговорим. Господин, пожалуйста, этот человек нет. Вы пойдете на галеру? Пойдете сейчас? Пожалуйста, это лучше, чем приучать сокола садиться на руку, подумал Таранага. Я приложу все усилия, чтобы повлиять на него. Он так же дико, п а с е н о непредсказуем, непонятен, уникален, не похож ни на одного из тех, кого я знаю. Краем глаза он заметил, как б у н т а р а выходят на дорогу перед Андзинсан, готовые заставить его послушаться. Как же глупо мелькнуло у него в голове и как напрасно! Он все также не сводил взора с Блэкторна и почувствовал, что тот повинуется. Хорошо иду, господин Таранага. Прошу прощения. Сейчас иду. Согласился Блэкторн. Он вытер пот с лица и собрался идти в другую сторону. Спасибо, а н д и н с а н Таранага не выдавал своего торжества. Он смотрел, как Блэкторн послушно уходит прочь, злой, сильный, опасный, но управляемый теперь его волей. А впрочем, почему бы и нет? т а р а н а г а вдруг передумал. а н з и н с а н окликнул он. Да, настало время ослабить путы и пустить птицу в свободный полет. Последнее испытание. Послушайте, идите, если хотите. Я думаю, лучше не убивать Сукуса, но если вы хотите его убить, убейте. Но лучше не убивайте, он сказал это медленно, тщательно выговаривая слова и повторил еще раз: Вакаримаска, хай. Таранага посмотрел в эти невероятно голубые глаза, заполненные слепой злобой, и задумался: у б ь е т или нет эта дикая птица, пущенная на волю свою жертву? или вернется на руку не попробовав мяса. Таранага махнул рукой, отпуская его. Блэкторн повернулся и направился в северном направлении в сторону Цукусан. о н т а р отступил с его дороги. Блэкторн не замечал никого, кроме священника. День, казалось, стал еще более жарким. Итак, Ябусан. Что он собирается делать? Задал вопрос Таранага. Убить? Конечно, он убьет его, если сможет поймать. Священник заслуживает смерти. Все христианские священники заслуживают смерти. Все христиане. Я уверен, они устроили это несчастье с к о р а б л е м священники или Кияма, хотя я не могу доказать. Выручайте своей ь с жизнью, что он убьет ц у к у с а н Не, т господин, поспешил ответить я, бы не т я бы не стал. Прошу меня простить. Он варвар, они оба варвары. Нагасен, но На его месте я убил бы священника и всех их. Теперь, когда вы дали разрешение, не знаю никого, кого бы я так ненавидел. Последние два дня н д з и н с а н стал как безумный, ходит в а з а д вперед, бормочет что-то, смотрит на остатки корабля, спит там, свернувшись к а л а ч к о м на песке, плохо ест. Нага еще раз посмотрел на Блэктона. Я согласен, что в гибели корабля природа невиновата. Я знаю священников, они стоят за этим делом. Доказать тоже не могу, но я не верю, что пожар начался из-за бури. Ну так говори, ш ь что он будет делать. Он взорвется. Посмотрите, как он идет. Я думаю, он убьет. Я надеюсь, что он убьет. Бунтара, сан. Бунтар повернулся к ним. Тяжелый его подбородок был не брит. Он твердо упирался в землю мускулистыми ногами держал у к наготове. Вы посоветовали ему не убивать священника. Вы не хотите, чтобы он погиб. Убьет его Андзинсан или нет, мне все равно, господин. Меня интересует, как это касается вас. Можно я остановлю его, если он вас ослушается? На таком расстоянии это легко. Можешь ты поручиться, что только ранишь его? Нет, господин. Таранага тихонько засмеялся и прекратил обсуждение. Андзинсан, н я у б ь т его. Он будет кричать и возмущаться, шипеть как змея и размахивать мечом. а ц у к у с а н надуваться святым фанатизмом совершенно не испугавшись и отвечать это была случайность я не трогал ваш корабль тогда андезин сан обзовет его вруном цукусан еще больше переполнится усердием и повторит свое заявление и поклянется что это правда именем бога возможно проклянет его еще раз и они будут ненавидеть друг друга еще двадцать жизней но никто не погибнет На к р а й н е й м е р е не теперь. Откуда вы знаете все это, отец? воскликнул Нага. Наверняка я не знаю, сын мой, но что я говорю, то и случится. Всегда важно не жалеть времени, изучая людей, важных людей, врагов и друзей, чтобы понять их. Я наблюдал за ними обоими, они оба очень нужны мне. Что вы думаете об этом, Ябусан? Я согласен с вами, господин. Я бы внезапно встревожился. Нага бросил быстрый взгляд на а н з и н с а н Тот все еще идет своей неторопливой походкой. Он уже в семидесяти шагах от ц у к у с а н а Священник ожидает его со своими собратьями. Легкий ветерок колышет их оранжевые накидки. Но отец, они же не трусы. Почему же? Как они могут с честью выйти из этого положения? Он не убьет по трем причинам. Первая, Цукусан безоружен и не будет сопротивляться, даже если дойдет до рукопашной. А убивать невооруженного человека это противоречит его принципам, это позор, грех по их христианской религии. Вторая, он христианин. А третья, я решил, что еще не время. Бунтару выразил свое мнение. Пожалуйста, извините меня. Я могу понять третьие, даже п е р в о е но не в том ли настоящая причина их ненависти, что оба считают другой поклоняется не Христу, а сатане? Они ведь так его называют. Да, но их Бог Иисус учил, или считается, что учил прощать своих врагов? Это сущность христианства. Но ведь это глупо, протянул н а г а Прощать врага глупо. Я согласен. Таранага посмотрел на Ябу. Глупо прощать врага. А ваш взгляд, Ябу с а н Да, я тоже так думаю. Таранага посмотрел на Север. Две фигуры теперь совсем близко друг от друга. Таранага проклинал свою неосмотрительность. Ему все еще были очень нужны они оба, не стоило рисковать ни одним. Он отпустил Андзинсан просто чтобы погасить его возбуждение. Он не посылал его убивать и сожалел о своей глупости. Теперь он ждал, захваченный происходящим, как и все. Но случилось так, как он и предсказывал. Их столкновение было коротким, резким, злым. Это заметно даже с такого расстояния. Рана г р а д о в а л с я про себя, ему стало гораздо легче. Э, слышать бы, что там говорится, знать бы наверняка, что он прав. А, вот Андзинсан уходит. Цукусан за его спиной вытирает лоб цветным носовым платком. Вот вам! С усхищением воскликнул Нага. Как мы можем проиграть в войне при таком командире? Слишком легкомой сын. Если это моя карма. Настроение в Таранаги изменилось. н а г а с а н прикажи самураям, которые вернулись на галерее из о с а к и идти в мой дом. Нага бросился исполнять приказание. Ябусан, я рад, что вы благополучно вернулись обратно. Распустите полк. После ужина мы с вами поговорим. Могу я послать за вами? Конечно. Благодарю вас, господин. Я бы отцеловал ю т и ушел. Оставшись один, охранников он отослал на такое расстояние, чтобы те не могли подслушать. Таранага уставил внимательный взгляд на Бунтара. Он неспокоен, как собака, на которую долго смотрят. Наконец Бунтара не выдержал. Господин, как-то ты просил его голову. Да, да, господин. Ну, он, он оскорбил меня, Бандира. Я, я все еще опозорен. Я приказываю забыть об этом позоре. Тогда это было забыто, господин. Но она изменила мне с ним, и это нельзя простить, пока он жив. У меня есть доказательства. Я хочу его смерти. Сейчас он, пожалуйста, его корабля нет. Какая от него теперь польза, господин? Я прошу об одной милости на всю жизнь. А какие доказательства? Всем известно. Это было по пути из о к с Я Йосинакой. Все знают. у г р ю м а д а Вилан. Йосинака видел их вместе. Он обвинил ее. Нет, но то, что он сказал, б у н т а р а поднял глаза, в них застыла боль. Я знаю этого достаточно. Пожалуйста, я прошу об этом как о единственной милости на всю жизнь. Я никогда ни о чем не просил вас. Он нужен мне живым. Не будь его, ниндзя захватили бы ее и обесчестили, а значит опозорили бы и тебя. Одна просьба на всю жизнь. Я прошу вас. Его корабль пропал. Он исполнил все, что ему назначено. Я прошу вас. У меня есть доказательства того, что он не опозорил тебя и ее. Простите, какие доказательства? Послушай меня. Для твоей же пользы. У нас с ней было соглашение. Я приказал ей подружиться с Андзинсан. Таранга уже у с т а л от бунтаря. Они стали друзьями. Андзинсан боготворил ее, но он никогда не позорил тебя с ней или она с ним. Ванзира как раз перед землетрясением, когда она первой предложила поехать в Осаку и освободить всех заложников, б р о с и в вызов и с и д а а затем ускорив развязку, совершением сипуку, чтобы он не пытался сделать. В этот день это задумывалось еще тогда? Конечно, разве ты не знал? В этот день я приказал ей развестись с тобой. Как развестись? Ты не понимаешь слов? Да, но развестись. Она много лет терпела твои безумства. Ты плохо обращался с ней, а как повел себя с ее к о р м и л и ц е й с другими женщинами? Разве я не говорил тебе, что она была нужна мне, чтобы переводить? А ты все равно не сдержался и поколотил ее, чуть не убил в тот раз. Так ведь? Да, простите. Пришло время покончить с этим браком. Я приказал его кончить, прекратить. Тогда же. Она просила развода. Нет, я сам решил и приказал ей это. Но твоя жена просила меня отменить приказ. Я не выполнил п р о с ь б ы Тогда она заявила, что тут же совершит с я п у и без моего позволения, прежде чем ее заставят опозорить тебя таким образом. Я настаивал на повиновении, она не согласилась. Твоя жена заставила меня. Своего сюзерена отменить мой официальный приказ. Убедила привести его в действие только после Осаки. Оба з н а ю и что Осака для нее значит смерть. Ты понимаешь? Да, я понял вас. Осаки. Андзин Сан спас ее честь и честь моих женщин и моего младшего сына. Без него они и все остальные заложники Осаки там бы остались. Я погиб бы или оказался в руках и к а в а д з е к у и возможно в цепях как преступник. Пожалуйста, извините меня, но почему она так поступила? Она же ненавидела меня. Почему она отложила развод из-за с о р у д и е Радит твоего имени. Так она понимала свой долг. Жена заботилась о твоей чести даже после своей смерти. Часть нашего соглашения. Что это должно быть тайно й между нею, вами и мною? Никто этого знать не должен, ни Андзинсан, ни ее сын, никто, даже ее христианский исповедник. Что? Таранага объяснил все еще раз. б у н т а р а не сразу, но как будто разобрался во всем, и Таранага его отпустил. Наконец-то Надин. Можно встать, потянуться. Не думать ни о чем. Как он утомился от всех этих дел, навалившихся на него после приезда сюда. Солнце все еще высоко, хотя после полудня прошло немало времени. Он почувствовал ж а ж д ы и выпил поданного т е л о х р а н и т е л е м холодного чая. А теперь к берегу, скинув пропотевшее кимоно, Таранага поплыл и ушел на глубину. но долго оставаться там нельзя, стражи сразу з а б е с п о к о и т с я Он вынырнул и поплыл на спине, глядя в небо. Ему так нужно скопить сил для предстоящей долгой ночи. Ах, Марика, думал он, какая вы удивительная женщина, да удивительная, даже сейчас, потому что, конечно, будете жить вечно. Где вы? На вашем христианском небе с вашим христианским Богом, надеюсь, что нет. Это было бы ужасной п о т е р е й Я надеюсь, что ваша душа ждет сорокового дня, чтобы согласно Буков за н о в о р о д и т ь с я где-нибудь здесь. Я молюсь о том, чтобы дух ваш пришел в мою семью, но снова в виде женщины, не мужчины. Мы не можем вообразить вас мужчиной. Слишком большая потеря, если вы вдруг будете мужчиной. Он улыбнулся. Все, что он рассказал, бунтары и правда произошло в а н з и р а хотя она и не вынуждала его отменить приказ. Как она могла заставить меня сделать то, чего я не хочу? Задал он вопрос снебу. Она почтительно просила его не сообщать о разводе. возвращения из Осаки, но успокоил он себя. Она совершила бы с е п у к у если бы я отказал ей. Она бы настаивала, непременно бы настаивала, и это все бы испортило. Заранее согласившись, я только спас ее от позора и препирательств, а себя от беспокойства. А теперь я держу это в тайне, как она, конечно, и пожелала бы. Мы все от этого только выиграем. Я рад, что уступил, размышлял он, потом громко рассмеялся. Тут его н а к р ы л о н е б о л ь ш о й волной. Он набрал полный рот воды и закашлялся. С вами все в порядке, господин? с т р е в о ж н о й охранник плыл рядом. Да, да, конечно. Таранагос сплюнул воду. С водой надо поосторожнее, подумал он. Будет меня наука. Сегодня это уже вторая ошибка. Он увидел л остов корабля. Давай, кто кого, окликнул он телохранителя. Соревноваться сторонагой значило на самом деле соревноваться. Однажды некий в о е н начальник нарочно позволил ему победить, надеясь завоевать его расположение. Эта ошибка стоила ему очень дорого. телохранитель выиграл. Таранага поздравил его и уцепился за остов судна, ожидая, когда успокоится дыхание. Потом огляделся. Он был очень любопытен. Ушел под воду, осмотрел килеразмы. В л а г е р ь он вернулся освеженный и готовый к дальнейшему. Для него на удачно выбранном месте уже был построен временный дом под широкой т р о с т н и к о в о й крышей на толстых бамбуковых столбах. п о д н я т ы над землей деревянный пол устилали татами, часовые на местах, приготовлены комнаты для Кирисадзука, помещения для слуг и поваров, соединенные сетью тропинок. Своего сына Таранага увидел в первый раз. Госпожа Садзука не могла же быть так невежлива, чтобы принести ребенка на плато. Она боялась помешать важным делам, хотя он-то был брат. Бы Ребенок бы очень порадовал, чудный мальчик, похвалил он ловко держа сына на руках. И в ы с а д звука, моложе и красивее, чем были раньше. Надо вам еще ребенка, материнство вам идет. О господин, я боялась, что больше никогда вас не увижу, не смогу показать вам младшего сына. Как мы старались спастись из этой ловушки, и войска Исида, посмотрите, какой прекрасный ребенок. На следующей неделе я построю храм в его честь и назначу ему содержание. Он остановился у половины ц и ф р у которую собирался было назвать, и тут же разделил ее еще пополам. д в а д ц а т ь укоку год. О, господин, как вы великодушны! Она радовалась от всего сердца. Вполне достаточно для какого-нибудь несчастного монаха, чтобы он мог спокойно твердить с в о ю намуамидабуцу. А да, господин, храм будет построен около замка Веда. О как замечательно! Вот если бы он стоял на реке, хотя бы на р у ч е й к е он согласился неохотно. Даже такая постройка стоила бы дороже, чем он хотел заплатить за такую ерунду. Но мальчик хорош. Я могу проявить в этом году такое великодушие, подумал он. О, спасибо, господин. Госпожа Садзука запнулась на тенистой веранду, где они так уютно расположились. Спешил Нага. Прошу простить меня, отец, но что делать с вашими самураями, которые вернулись из о с у к и Как бы вы хотели их расспросить всех вместе или поодиночке? Поодиночке. Да, господин. Еще священник Цукусан хотел бы повидать вас, когда вам будет удобно. Скажи, что я пошлю за ним, как только представится о такая возможность. Таранага снова з а г о в о р и л с о своей наложницей, но она вежливо и безоговорочно попросила у него прощения и ушла, зная, что он хотел бы немедленно побеседовать с самураями. Он просил ее остаться, но она настаивала на разрешении уйти, и он согласился. т а р а н а г о д о тошно допросил всех своих людей, размышляя над их рассказами. Некоторых как бы случайно вызывал еще раз, проводил перекрестную проверку. К заходу солнца он уже ясно представлял себе, что случилось на самом деле, или что они думали об этом. Потом он наскороперекусил впервые за весь день и послал за Кири, отправив телохранителей за пределы слышимости. Сначала расскажи мне, к и р е с а н что вы делали, что видели, чему были свидетельницами. Ночь наступила задолго до того, как Таранага щел с него достаточно, хотя к и р и хорошо подготовилась к этому разговору. А, сказал он наконец, это было рискованное дело, к и р е с а н очень рискованное. Да, ответила к и р и сложив руки на своем обширном животе, и добавила с большой нежностью: все боги, большие и малые, охраняли вас, господин, и нас. Прошу извинить меня за то, что я сомневалась в исходе дела, сомневалась в вас. Боги нас опекали. Видимо, ты права. Он смотрел в темноту. Пламя факела вколебалось под легким ветром с моря, отгонявшим ночных насекомых. Это делало ночь еще приятнее. На небе поднялась яркая луна. Тёмные пятна были на ней так хорошо заметны. Таранагарасея с н у п о д у м а л интересно: так ли всё, как считают? Пятна – э т и земля, а остальное лёд и снег. И кто там живёт? О, как много есть неизвестного, непознанного! И как хотел бы я это п о с т и ч ь Можно мне задать вопрос, Тарасан? Какой вопрос, госпожа? Почему Исида нас отпустил? Он же не должен был этого делать. б у д ь я на его месте никогда бы не отпустила. Почему? Сначала п о с л а н и е от госпожи Осибы. госпожа с и б ы Госпожа Сиба сказала: пожалуйста, передайте господину т а р а н а г е что я почтительно прошу его найти какой-нибудь способ р е ш и т ь его разногласие с наследником. Как доказательство хорошего отношения к нему наследника я хотела бы у в е р и т ь Таранаго сама. Наследник много раз выражал свое нежелание вести армию против своего дяди, господина. Она это сказала. Да, да. Она ведь знает, как Исиды. Если ей он поднимет против меня свое знамя, я проиграю. Она так сказала, господин. Таранага жал м о з о л и с т ы й кулак и стукнул им по татами. Если это настоящее предложение, а не какая-то хитрость, я на полпути к Кюотто и даже на один шаг дальше. Да, подтвердила к и р и А какая цена? Мне это неизвестно. Больше она ничего не передавала г о с п о д и н кроме пожеланий всего хорошего, с в о е й с е с т р е Что я могу дать о себе такого, чего у нее еще нет? Ей принадлежат о с о к и все сокровища. е й м о н всегда был для меня наследником правителя государства. Эта война не нужна. Что бы ни случилось, через восемь лет е й м о н станет компаку и унаследует страну, всю страну. Мне больше н е ч е г о ей дать. Может быть, она хочет выйти замуж? Таранага энергично замотал головой. Нет, только не брак. Эта женщина никогда не вышла бы за меня замуж. Для нее, господин, это было бы идеальным решением. Она никогда так не думала. с п а с и б о моя жена. Она четыре раза просила тайко, чтобы он предложил мне отправиться в потусторонний мир. Да, но тогда он был жив. Я совершу все возможное и невозможное, чтобы объединить государство, укрепить мир и сделать Емуна кемпаку. Она этого хочет? Это укрепило бы династию. Она об этом мечтает. Таранага опять уставился на Луну, но теперь он сосредоточился на новой задаче. Он вспомнил, что сказала ему госпожа е д о к о в о с а к и Тогда немедленного ответа не требовалось, и он отложил этот вопрос, сосредоточившись на более важных текущих делах. Я думаю, она опять придумала какую-нибудь хитрость. к и я м а сказал вам, что корабль варваров сгорел? Нет, господин. Таранага нахмурился. Это удивительно. Он должен был знать. Я сказал Цуку сам, как только услышал. Он сделал все, чтобы сразу послать почтового голубя. Это только подтвердило бы то, что они и так уже знали. ведь это злодейство должно быть наказано, и поджигатели, и глупцы, которые его допустили, со временем они все получат по заслугам, Кирисан. Я слышал, что заявляют священники христиане, это п я р с т божий. к а к о е лицемерие, и глупость. Да, очень г л у п о я С одной стороны, думал Таранага, но не с другой. Благодарю тебя, Кирисан. Скажу еще раз, я безмерно рад, что вы благополучно вырвались оттуда. Мы останемся здесь на всю ночь. А сейчас, пожалуйста, извини меня. Пошли за Ябулсан, когда он придет. Подай чай, саке, и оставь нас одних. Да, господин. Могу я задать теперь один вопрос? Тот же самый. Да, господин. Почему? Исида давно м у ехать? Ответ таков, Кирисан. Я не знаю. Он допустил ошибку. к и р и поклонилась и ушла. Ее устроил ответ Таранаги. Я бы ушел почти в полночь. Таранага р а с к л а н и л с я с ним как с равным, еще раз поблагодарил за все, пригласил на тайный военный совет завтра, утвердил как военачальника мушкетного полка и письменно подтвердил его права на владение т а т о м и и Суругой, как только они будут завоеваны. Теперь полк абсолютно готов к войне, Ябусан. Вы один ответственны за его подготовку и боеспособность. Омисан будет посредником между нами. Используйте знания Андзинсан во всех областях. Это очень правильно, господин. От всей души благодарю вас. Вы оказали мне большую услугу, доставив сюда моих женщин и Андзинсан в целости и сохранности. Ужасная история получилась с кораблем. Это карма. Будем надеяться, что скоро придет еще один. Спокойной ночи, мой друг. Таранага отхлебнул чаю. Теперь он почувствовал, что сильно устал. Нагасан, господин, где а н з и н с а н Все у корабля со своими в а с с а л а м и Что он там делает? Просто смотрит на то, что осталось от корабля. Нага почувствовал себя неловко под пронзительным взглядом отца. Извините, отец, что-нибудь не так? Что? А нет, ерунда. Где Цукусан? В одном из домиков для гостей, господин. Ты сказал ему, что в следующем году хочешь креститься. Да, господин. Хорошо. Сходи за ним. Через несколько минут Таранага увидел священник, направляется к нему, высокий, худой, строгое лицо, исчерчено морщинами, черная голова с т а н з у р о й без малейших признаков седины. Слуги идут за ним с факелом. Внезапно Таранагов вспомнил о к у с е Терпение великая вещь, Цукусан. Да, конечно. Но а почему вы заговорили об этом, господин? А я думал про о к у с е Тогда все было по-другому. Совсем недавно. Пути, господин, неисповедимы, господин. Я так рад, что вы еще не выехали за пределы своих границ. Вы хотели меня видеть? р а н а г а смеялся про себя над японским, на котором говорил священник, но и завидовал в глубине души р е д к и е с п о с о б н о с т и к языкам. Только чтобы просить извинения за случившееся, что сказал Андвинсан? Много злых, несправедливых слов, о б в и н е н и я что я поджег его корабль. Вы поджигали? Нет, господин. А кто? На то воля Божья. Была буря, и корабль загорелся. Это не дело рук б о г а Вы говорите, что не участвовали в нем. Вы или кто-нибудь из священников или еще кто-то из христиан. О, я помогал, как мог, господин. Я молился. Мы все молились. Ей Богу, я считаю, что этот корабль был орудием дьявола. Я много раз говорил это. Знаю, что вы так не думаете. И еще раз прошу меня простить, что выступаю здесь против вас. Но не думайте, ли вы, что это стихийное бедствие помогло, а не помешало вам. Как это, отец инспектор больше не будет отвлекаться, господин, и сосредоточится на господине Киями и господине а н о с е Таранага без о б и н и к о в заявил: "Все это я слышал и раньше, Цукусан. Какую помощь может оказать мне главный священник христиан, господин? Доверьтесь". а л в и т о спохватился, потом искренне произнес: "Извините меня, пожалуйста, господин, но я чувствую, что если вы доверитесь Богу, Он поможет вам". Я так и делаю, но больше верю в себя. А тем временем узнаю, что Исида Кияма носит за таки собрали войско. Исида выставит против меня триста или четыреста тысяч. Отец инспектор выполнит свое соглашение с вами, господин. В я к о с е я потерпел неудачу. Теперь, я думаю, появилась надежда. В бою мне вряд ли удастся использовать эту надежду. Да, но Бог может победить при любом перевесе сил. Да. Если Бог существует, он может победить при любом перевесе сил. Голос Таранаги стал резче. А какой надежде вы говорите? Честно говоря, я не знаю, господин. Но разве Сида не выступает против вас? Разве он не выбрался из Осокского замка? Разве это не еще одна случайность? Нет, но вы поняли важность его решения. Да, очень хорошо. Я уверен, отец инспектор тоже понял. Может быть, Исида передумает, сделает господина к и я м у главнокомандующим, спрячется в Осаки и направит против меня к и я м у и наследника. Я не могу ответить на этот вопрос, господин. Но если Исида покинет Осаку, это будет чудо. Вы серьезно сочтете это чудо еще одним делом рук вашего христианского Бога? Ничто не случается безо е г ведома. Даже если мы умрем, ничего не будем знать о Боге. Я слышал, отец инспектор выехал из Осаки. Таранага возликовал. По лицу Цукусан пробежала тень. Эта новость пришла, когда они покидали Мисиму. Да, это так, признался священник. Он отправился в Нагасаки, господин. Опасения его усилились. Провести погребение Тодомарика сама? Ах, господин, вы уже все знаете. Мы все глины на гончарном круге, к о т о р ы й вы вертите. Не люблю пустую лесть. Вы забыли? Не т господин, прошу меня извинить. Я не то имел в виду. а Лвит уже почти п а л духом в ходе этой беседы. Вы против такого погребения, господин? Я тут н и причем. Она была особенной женщиной, и ее самоотверженность заслуживает любых почестей. Да, господин, благодарю вас. Отец инспектор будет очень рад. Он убежден, это очень важно. Конечно, она была моим в а с с а л о м и христианкой. Ее пример не останется незамеченным другими христианами или теми, кто хочет перейти в христианство. Я бы сказал, н е это не останется незамеченным. Конечно, она заслуживает всяческих похвал за свое самопожертвование, за то, что отдала свою жизнь, чтобы другие могли жить. Загадочно поинтересовался Таранага, не упоминая о Сипуку, просто о самоубийстве. Да, за это. Таранага улыбнулся про себя, заметив, что Цукусан ни словом не обмолвился о другой женщине, к и я м и а т и к а о ее смелости, ее смерти, о захоронении. Оно тоже должно проводиться большим почетом положенными церемониями. Голос его стал строже. Вы, стало быть, не знаете, кто распорядился поджечь мое судно или способствовал поджогу? Нет, господин, мы только молились. Я слышал, строительство вашей церкви в е д о подвигается. Да, господин, еще раз благодарю вас. Но ну, цюкусан, я надеюсь, что труды главного священника христиан скоро принесут свои плоды. Мне нужна больше, чем надежда, и у меня долгая память. А сейчас у меня к вам просьба. Мне нужна ваша помощь как переводчика. Внезапно он почувствовал, что священнику это очень не по нутру. Вам нечего бояться, о господин, я не боюсь его. Прошу меня простить, я просто не хочу иметь с ним дела. п а р а н а г о в с т а л Я требую, чтобы вы уважали а н е з и н с н Его мужество не требует доказательств. Он несколько раз спасал жизнь Марика сама. Он сейчас не в себе. Его можно понять. Он потерял свой корабль. О да, такая жалость. т а р а н а г а направился к берегу. Телохранители с ф а к е л а м и освещали ему путь. Когда вы дадите мне отчет о том случае с передачей оружия, как только будут получены все сведения из м а к а о пожалуйста, попросите ускорить отчет. Да, господин. Кто из д а й м а христиан связан с этим делом? Простите, не знаю. Не знаю, даже участвовал ли кто-то из них. Жаль, что не знаете, Цукусан. Это сберегло бы мне много времени, в том, чтобы узнать правду об этом деле, заинтересовано многие даймем. Ах, Цукусан, думал т а р а н а г а вы прекрасно понимаете, я мог бы загнать вас в угол, и вы бы извивались и метались, как змея. Я бы вынудил вас именем вашего христианского бога, и вам пришлось бы признаться, Кияма, Носи и, возможно, Харима. но время еще не пришло, вы еще не готовы узнать. Я считаю, что вы, христиане, не повинны в гибели корабля. Ни к и я м а ни Харима, ни даже Аносия, уверен в этом. И все-таки это не просто случайность, воля провидения. Это дело рук Таранаги. Но почему можете вы спросить? Я мудро отказался от предложения, высказанного в том моем письме, которое п е р е д а л а ему Марика. У него не было доказательств моей искренности. Чем еще мог я поступиться, кроме корабля и этого варвара, что доставляло беспокойство вам, христианам? Я думал лишуси ь того и другого. Удалось пожертвовать только одним. Сегодня в о с у к и посредники скажут к и я м е и главному вашему священнику об этом моем добровольном пожертвовании, доказательстве моей искренности. Я не против церкви, только против у с и д а А вот и доказательство. Да, но можно ли доверять киям? е Спросите, вы совершенно о б о с н о в а н н о Нет, нельзя. Но Кияма прежде всего японец, а потом уже христианин. Об этом вы всегда забывали. Кияма поймет, что я искренен. Пожертвовать кораблем — это нечто небывалое, как пример Марика или смелость а н з и н с а н А как вам удалось устроить этот поджог, наверняка спросите вы. Какая вам разница, Цукусан? Достаточно того, что мне это удалось. И никто об этом не знал, кроме меня, нескольких надежных людей и самого поджигателя. Кто им был? Исида нанял ниндзя. Почему бы и м не так не сделать? Только я нанял одного человека, и мне все удалось. А Исида потерпел неудачу. Проигрывать глупо, произнес он вслух. Что вы сказали, господин? переспросила Лвита. Глупо, если не удается скрыть правду в таком щекотливом деле, как контрабанда мушкетов, отрезал Таранага. И подстрекательство д а й м христианного восстания против их сюзерена тайком. Да, господин, если это было на самом деле. О, я уверен, что так и было, Цукусан. Таранага дал разговору постепенно иссякнуть, увидев, что Цукусан явно возбужден и готов переводить не за страх, а за совесть. К этому времени они уже спустились на берег и Таранага, отбросив усталость, у в е р е н н о й поступью пересек несколько д ю н На самом берегу он заметил, как Цукусан в страхе перекрестился и подумал, как глупо быть таким суеверным и бояться непонятно чего. Задолго до того, как они появились, Васалы и а н з и н с а н уже вскочили на ноги и кланялись. а н з и н с а н с ними не было. Он все еще сидел в сторонке, невидящим взглядом у с т а в и в ш и с я в море. а н з и н с а н Негромко крикнул его Таранага. Да, господин. Очнулся. Блэктор непоспешно встал. Простите. Вы хотите поговорить со мной? Да, пожалуйста. Я привел с собой Цукусан. Мне хочется, чтобы все было ясно. Понимаете? Быстро и точно. Таранага заметил при свете факелов, что глаза капитана совершенно неподвижны, а сам он крайне истощен. Таранага оглянулся на Цуккусан. Вы понимаете, что я говорю? Он подождал, пока священник начал переводить, и внимательно прослушал все на этом дьявольски звучащем языке. Анзин с а н к и в н у л его обвиняющий взгляд не смягчился. Да, господин, сказал наконец священник. Теперь переводите для меня цукусан, как раньше. Все точно. Слушайте, а н з и н с а н я привел с собой цукусан, так что мы можем говорить прямо и быстро, не теряя значения ни одного слова. Для меня это очень важно, и я прошу вас потерпеть. Я думаю, так будет лучше всего. Да, господин. Цуку сам, сначала поклянитесь вашим христианским б о г о м что ничего, что вы здесь услышите, никому не передадите, как на исповеди. м н е и ему, но господин, это не, вы это сделаете сейчас. Или я перестану вам помогать, но всегда вам и вашей церкви. Очень хорошо, господин, я согласен. перед Богом клянусь. Хорошо, спасибо. Объясните ему, что вы согласились, Алвита повиновался. Тогда Таранага уселся на песчаной дюне и стал отмахивать с я в е е р о м от налетевших насекомых. Теперь, пожалуйста, расскажите мне Андзинса н о том, что случилось в о с о к е Блэктор начал говорить, запинаясь, но постепенно стал оживать, и скоро речь хлынула потоком. Отец Алвита с трудом поспевал за ним. Таранага слушал в молчании, не прерывая этого потока, лишь иногда вставляя осторожные подбадривающие замечания. Он был идеальным слушателем. Закончил Блэктор уже на рассвете. К этому времени Таранага знал все, все, что хотел ему поведать Андин Сан. Поправил он себя. Священник это понимал, а Таранага был уверен, не сказано ничего, что киямы или католики могли бы использовать против Марика или него самого. а н з и н с а н теперь почти не замечал священника. Вы уверены, что адмирал собирался поставить вас к столбу, а н з и н с а н Переспросил он. О да. Если бы не этот иезуит, я еретик в его глазах. Предполагается, что огонь очищает душу. Почему отец инспектор спас вас? Не знаю. Это как-то связано с Марика сама. Без моего корабля я и м не опасен. О, они продумали все очень тщательно, но она, наверное, намекнула им, как это сделать. Каким образом? Что она знала о поджоге корабля? Мне это неизвестно. В замок проникли ниндзя. Возможно, ниндзя побывал и здесь и поджег мой корабль. В день смерти Марика сама виделась с отцом инспектором в замке. Думаю, она подсказала ему, как с жечь разум в обмен на мою жизнь. Но я не могу жить без своего корабля, господин. Вы не правы, а н д з и н с а н Благодарю вас, ц у к у с а н Таранага отпустил его. Я очень ценю вашу помощь. Рауст, а теперь вы можете отдыхать. Да, господин. Благодарю вас. а л в и т заколебался. Я хотел бы просить извинения за адмирала. Мужчины рождены в грехе, большинство их и живут в грехе, хотя и становятся христианами. Христиане рождаются в грехе, мы нет, мы цивилизованные люди, которые понимают, что такое грех на самом деле. Они не грамотные крестьяне, которые не знают ничего лучшего. Тем не менее, ц у Кусанбудь я на месте вашего адмирала не д а л бы уйти андзин сам, если бы он попался мне в руки. Это было бы военное решение, правильное решение. Я думаю, он будет жить сожалея, что не настоял, и ваш отец инспектор тоже. Вы хотите, чтобы я перевёл это, господин? Это для вас. Благодарю за помощь. Таранаги ответил на поклон священника и приказал одному из своих людей проводить его обратно в домик для гостей. Потом повернулся к Блэкторну. Андинсон, давайте сначала поплаваем. Простите, господин. Поплаваем. Таранагар а з д е л с я и вошел в воду. Уже светлело. За ним вошли в воду Блэкторн и телохранители. Таранагар, а секая с волны сильными гребками, поплыл в море, потом повернул, чтобы обогнуть остов корабля. Блэкторн все время плыл вслед за ним, х о л о д о с в е ж и л е г о Вскоре Таранага направился к берегу. Слуги стояли с полотенцами на готове, со свежими к и м о н о чаем, саке и завтраком. Поедим, Андзинсан, прошу прощения, я не голоден. Я ч т е Блэкторн сделал несколько глотков, потом икнул. Извините. Глупо, вы проявляете слабость. Слабость, как эти чесночники корейцы. Неприличное поведение для Хатамото. Простите, господин. Таранага повторил еще раз жестко, потом показал в сторону корабля, поняв, что теперь полностью завладел вниманием Блэкторна. Это все ерунда, Сикатаганай, не важно. Слушайте, Андзинсан, Хатамотто, верно? Не кореец. Понятно. Да, извините меня. Таранага поманил телохранителя, тот протянул ему запечатанный свиток. Вот Андзинсан. Марика сама перед отъездом из Эда дала мне это. Марика сама просила, если вы будете живы, п о с л ё с и к и Если вы встанете живы, понимаете, передать это вам. Блэкторн у взял п р е д л о ж е н н ы й ему свиток и мгновение помешков сломал печать. Что в этом письме, Андвинсан? Поинтересовался Таранага. Марика писала по-латыни. Ты, я люблю тебя. Если ты читаешь это письмо, значит я погибла, в о с а к и и может быть из-за меня твой корабль тоже погиб. Я могу пожертвовать этой самой ценной частью твоей жизни из-за своей веры, чтобы спасти свою церковь, но больше всего, чтобы спасти твою жизнь, которая мне дороже всего, даже интересов моего господина Таранаги. Это может привести к необходимости выбора ты или твой корабль. Извини, но я в ы б р а л а тебе жизнь. Этот корабль так или иначе обречён с тобой или без тебя. Я уступаю твой корабль твоему врагу за то, чтобы ты мог жить. Этот корабль ничто. Построй себе другой. Ты можешь это сделать. Разве ты не учился строить корабли, а не только водить их? Думаю, Таранага даст тебе всех необходимых ремесленников, плотников и кузнецов, сколько понадобится. Ему нужен ты и твои корабли. Из своих личных денег я завещаю тебе все необходимое. Построй новый корабль и у с т р о й себе новую жизнь, мой любимый. Захвати на следующий год черный корабль и живи в е ч н о Помой, дорогой, моя христианская душа молится о том, чтобы повстречать тебя на христианском небе. Моя японская хара молится, пусть в следующей жизни я буду кем угодно, только бы радовать тебя и быть с тобой, где бы ты ни был. Прости меня, но твоя жизнь важнее всего. Я люблю тебя. О чем говорится в письме, Андзинсан? Прошу прощения, господин. Марика сама говорит, что этот корабль был не нужен. Говорит, что я должен построить новый корабль. Говорит, а. Это можно, можно, Андзинсан. Блэкторн заметил, как заинтересовался д а й м е Да, если иметь. Он не мог вспомнить, как по японски будет плотник. Если Таранага сама даст мне людей, умеющих строить корабли. В голове его новый корабль стал обретать форму. Меньше. Намного меньше, чем разум. От д е в я н о с т о до ста тонн водоизмещением это все, что он сможет сделать. Никогда раньше не видел он, как строят, и не строил сам всего корабля, хотя а л ь б а н к р о д о к конечно, готовил его и в к о р а б е л ы а не только в капитаны. Боже в о з д а й а л ь б а н у воскликнул он мысленно. Да, девяносто тонн для начала. Золотая л а н ь Дрейка была примерно такой, а вспомнить, сколько она вынесла. Я могу взять на борт двадцать пушек. Этого будет достаточно, чтобы... Боже мой, пушки! Он обернулся опять на остов своего корабля, увидел, что на него смотрит Таранага, смотрят все его люди и понял, что говорил с ними по английски. Ах, извините, господин. Думал слишком быстро. Пушки там в море. Нужно их быстро достать. Таранага поговорил со своими людьми и обратился к Блэкторну. Самураи говорят, что все с корабля перенесено в лагерь. п о е что в ы л о в л е н о в море на мелком месте во время отлива. Теперь пойдемте в лагерь. б л е к т о р н почувствовал облегчение. Корабль построить можно, если будут пушки, можно воевать с врагами. Таранага сама может достать порох. Да. Сколько нужно плотников? Как много плотников? Сорок плотников и кузнецов. Дуб для шпангоутов у вас здесь растет дуб. Потом н у ж н о ж е л е з о сталь. Я сделаю кузницу. Мне потребуется мастер. Блэкторн понял, что опять заговорил по-английски. Извините, я напишу на бумаге. Все точно. И все обдумаю. Пожалуйста, дайте мне человека в помощь. Любых людей, любые деньги. И немедленно мне нужен корабль. Как можно быстрее. За какой срок мы сможем его построить? Шесть месяцев с того дня, когда заложим киль. А быстрее нельзя? Нет, прошу прощения. Позже мы еще поговорим об этом подробнее, а н д и н с а м Что еще говорит Марика сама? Еще мало, что господин. Говорит, что оставляет мне денег, чтобы строить корабль, своих денег. Также просит прощения за то, что помогла моим врагам погубить корабль. Каким врагам, каким образом, не говорит, кто, не говорит, как, господин. Ничего определенного. Только просит прощения, если такое случится. Марика сама говорит с в о Нара. Надеется, ее сапуку поможет господин у Таранаги. Таранага улыбнулся ему, рад, что теперь все хорошо, а н д и н с а н А, Марика сама была права. Не беспокойтесь об этом. Таранага показал на остов корабля. Начинайте строить новый корабль, боевой корабль. Вы понимаете? Понимаю очень хорошо. Этот новый корабль. Может, это новое судно победить черный корабль? Да, конечно. Черный корабль на следующий год, возможно. А как насчет команды? Простите. Команда, моряки, канониры к будущему году можно подготовить моих вассалов, сделать из них канониров. Моряков не получится. Вы можете взять всех моряков в Канто, тогда на следующий год. б л э к т е р н улыбнулся. На следующий год, можно. А война? Таранага пожал плечами. Война не война, все-таки попробуйте. Это в а ш а цель, понятно? Цель и н а ш а т а й н а Только между мною и вами. Черный корабль. Священники скоро разгадают нашу тайну, может быть, но на этот раз не будет никакой приливной волны или тайфуна, мой друг. Вы будете следить, я тоже. Да, господин. Захватите один раз черный корабль, потом поплывете домой. Приведете мне целый военный флот, поняли? О да. Если я проиграю, что ж карма? Если нет, тогда все, Андзинсон, все, как вы сказали, все. Черный корабль, посл, о договор, корабли, поняли? Да, о да. Благодарю вас. Благодарите м а р и к а сама. Из нее. Таранага тепло попрощался с ним на этот раз как с равным и ушел, сопровождаемый телохранителями. Васал и Блэктор наотвесили поклоны, совершенно завороженные почестями, оказанными их хозяину. Блэктор уже совсем в другом настроении и смотрел, как уходит Таранага. И вдруг вспомнил про еду. Вот теперь можно поесть. Слуги начинали уже убирать. Подождите, пожалуйста, оставьте. Он ел аккуратно, медленно, память о хороших манерах его люди ссорились из-за п р и в и л е г и и услужить ему. В уме он перебирал все те огромные возможности, которые открыл перед ним Таранага. Ты выиграл, сказал он себе, готовый п л я с а т ь от радости. Но п л я с а т ь конечно, не стал, а еще раз перечитал ее письмо, И еще раз отдал ей должное. Идите за мной, приказал он своим людям и повел их к лагерю. Голова его уже была занята строительством корабля и тем, как сделать на нем о р у д и й н ы е порты. Боже, помоги Таранаги выгнать Исиду из Канто и Идзу и будь добр, благослови Марика, где бы она ни была. Пусть пушки не слишком проржавеют. Марика права, раз о м был обречен со мной или без меня. Она вернула меня к жизни. Я могу создать новую жизнь и новый корабль. Девяносто тонн. Мой корабль будет с л а в н о й посудиной, о с т р о н о с о й о б т е к а е м о й как б о р з а я классом лучше, чем разум, с гордо выступающим бушпритом, под ним красиво выточенная фигура лицо. Лицо напоминает ее. Ее раскосые глаза, высокие скулы. Мой корабль будет. Да, с этого острова я сниму еще стонну материала. Можно использовать часть киля, несколько шпангоутов, собрать вокруг гвоздей оставшуюся часть киля укрепить скобами и стяжками и все, что мне будет нужно, если у меня будет время. Да, мой корабль будет похож на нее, пообещал он себе. Он будет аккуратный, миниатюрный, идеальный, как клинок Еситома, лучший в мире и очень опасный. На следующий год он д о будет приз в двадцать раз больше собственного водоизмещения, как Марик в Осаке, и вышвырнет врага из Азии. А через год или два я поплыву на нем вверх по Темзе до Лондона с полными трюмами золота, оставив за собой семь морей. Я назову свой корабль "Леди". Он сказал это вслух. Не удержался.